Глава девятнадцатая. Наши дни. Рори. «Вам помочь?» — спрашивает стоящая в дверях девочка, голосом нежным и сладким, как мед. У нее самые изумительные волосы, темно-каштановые, но светлее, чем у ее отца. У ее отца. А также у моего мужа. А также у мужчины. который скрыл от меня свою дочь. Первое, что я спросила у него, когда мы снова встретились в Нью-Йорке, когда он бросил мне в лицо вести о своем браке с Кэтлин. «Дети?» «Нет». Мел даже не раздумывал. Ответ был безжизненным, как и его красивые глаза. «И речи быть не может, что это не его ребенок. Она — идеальное смешение Кэтлин и Мела». Вдруг меня сражает неслыханно тяжелая истина. Мелаки скрывал ее даже после того, как женился на мне. Он вообще не собирался рассказывать о своей настоящей семье. Он настолько не доверял мне, что не хотел признаваться, как стал отцом. Он считал, что узнав, я брошу его, если его вообще волновало, захочу ли я остаться. Я бы не оставила отца-одиночку. Но черт меня раздери, гадкого патологического лжеца брошу. Сколько раз он пропадал без вести. Праздник по поводу дня рождения, блестки, маленькая сережка с фальшивым бриллиантом, найденная в траве на заднем дворе. Непреодолимое желание вернуться в толку, когда мы отдыхали в Греции. Причина всему этому — его малышка. Внутри все переворачивается от гнева, расстройства и безграничного желания защитить этого ребенка, не знавшего свою мать, и от вины. От слишком сильного чувства вины, причину которого мне пока не определить. В ответ я машу девочке рукой: Скажи что-нибудь, что угодно, ты наверняка ее пугаешь. Э, привет, не то, идиотка. Вы похожи на принцессу! хихикает девочка, закрыв рукой ротик. Сколько же ей лет? Думаю, самое большая семь. Может, шесть. Господи! Как же близко подать ко всей этой передряге с салфеткой. Неужели ее зачали сразу же после моего отъезда? Я ставлю руки на пояс. Потому что я и есть принцесса. У нее чуть глаза из орбит не вылезают. Правда? Вроде того. Меня зовут Таврора Бель. Я приехала сюда, услышав, что в этой деревне живет другая принцесса, еще прекраснее. Похоже, я нашла ее. Я кривовато улыбаюсь. Она восторженно хихикает и прикладывает ручку к одной щеке, чтобы спрятать румянец. Сердце в груди сжимается. У нее ямочки. Ни у Мэла, ни у Кэтлин не было ямочек. Наверное, они были дарованы малышке Всевышним в напоминание о том, что ей стоит улыбаться, несмотря на все невзгоды. «Вы ошиблись адресом. Я не принцесса. Я всего лишь Темсин». «Темсин». Темсин. Да, это та самая девочка, что я ищу. Я достаю из рюкзака планер и, открыв его на первой попавшейся странице, неистово киваю. Да, точно. Принцесса Темсин из Толки. В нашем королевстве все о тебе судачат, поговаривают, ты самая милая, самая добрая принцесса во всей Ирландии. Если бы Темсин могла взорваться блестками, так бы она и сделала. Она подпрыгивает, Хлопает в ладошки, и только сейчас я понимаю, что она одета в ковбойские сапожки, маленькую кожаную курточку, как у ее папы, и розовое платье. Она стильная от макушки до самых пяточек. Мне дико это нравится. А еще я ужасно ненавижу ее папашу, который настолько не доверял мне и сомневался, что я с легкостью могу ее полюбить. Хотите зайти? спрашивает Темсин и делает шаг в сторону. Я нервно улыбаюсь и засовываю планер обратно в рюкзак. «Давай позовем дедушку и спросим у него, можно ли?» Про дедушки еще нет. Он приходит незадолго до чаепития, это скоро. Дома бабушка. Хотите, я ее позову?» «О, не нужно. Я верну». «Бабуль!» Темсин открывает рот широко-широко и исторгает вопль, от которого землетрясение может начаться. «Бабу! Я не успеваю найти глубокую яму в земле, чтобы та поглотила меня полностью, как в дверях появляется женщина. Она ни капли не похожа на от отчего я начинаю подозревать худшее. Когда женщина открывает рот, мои подозрения подтверждаются. «Вы сказали Аврора?» Она вытирает руки о бумажное полотенце, словно одно мое присутствие ее испачкало. «Она не ровесница отца Доэрти». а, судя по всему, одного возраста с моей матерью. В Ирландии не так уж много священников, живущих в грехе, с женщинами, готовыми сжечь меня заживо, поэтому, видимо, я натолкнулась на мать Кэтлин, которая делит кров с отцом Доэрти и матерью Мэлла. «Да, мэм, я пришла к отцу Доэрти». Темсин, Уставившись на меня, она похлопывает девочку по пухленькой щечке. «Иди прибери в комнате перед ужином». «Но я хочу остаться с принцессой Ав...» «Ступай», — приказывает женщина, и Темсин исчезает в просторном стильном доме, который явно недавно отремонтировали. Ничего общего со скромным жилищем Мэла. Женщина, угрожающе тыкает мне в лицо пальцем. «Я знала, что когда-нибудь ты явишься. У нас нет твоих денег. Все, что ты здесь увидела, купил Мелоки. «Твой пьющий придурок-отец и в половину не был так богат, как внушал своему гарему любовниц». Ого, теперь понимаю, в кого Кэтлин пошла своей стервозностью. Ее мать и мафию могла бы обучить искусству жестких переговоров. «Я приехала не из-за Глена, а по работе. Вы не обязаны мне верить, но это правда. И раз уж я здесь, то с радостью перемолвилась бы словечком с отцом Дойрти». Я не упоминаю о своем браке с Мелом, потому что до сих пор чувствую себя в этой деревне белой вороной, изгоем, непрошенной гостьей, а еще потому, что она потеряла дочь. Горе-изверг. Оно проворно овладевает вами, а потом вынуждает делать и говорить то, что в обычной жизни и в голову бы не пришло. «Какова бы ни была причина, я прошу тебя уйти!» «Моя внучка вообще не должна была с тобой встретиться. Мы условились об этом с Мелом. Он нам обещал. Достаточно того, что ты наверняка согреваешь ему постель». «Ну, я ищу не Мела. Я ищу отца Дуэрти. Пожалуйста, передайте ему, что я жду его через два часа в кабаньей голове. Если передадите, обещаю больше вас и вашу внучку не беспокоить». Зная, что мое сообщение дойдет до адресата, что мать Кэтлин не упустит шанса прогнать меня, я поворачиваюсь и ухожу. Мел. Не существует нормального способа небрежно упомянуть в разговоре с женой, что у тебя между делом есть семилетняя дочь и, упс, мать ее мертвая сводная сестра, которая ненавидела Рори до глубины души. О, и просто так, в вдогонку, на девяносто девять процентов уверен, что Темсин, опережаю события, так зовут мою дочь, появилась на свет благодаря ночи, когда я был в стельку пьян и изнасилован. И все же мамин внезапный визит, вкупе с тем, что Рори по вполне понятным причинам начала терять терпение, да еще эта изводящая меня так называемая совесть, подсказывали, что сегодня я расскажу правду. Я проигрываю в голове неизбежный разговор, паркуя перед домом свою древнюю, дышущую на Ладан машину. Зная, что Рори вышла не за пижона, а за меня, не подозревая, что в год я зарабатываю семизначную цифру, только приумножает мою любовь к ней до такой степени, что вряд ли мое сердце вообще выдержит. «Привет, дорогая, что будем есть на ужин? Я подумываю о ризотто, вине и тебе. О, и, кстати, у меня есть ребенок». Или подготовить почву, сообщив для начала что-нибудь приятное. Привет, принцесса! Ты знала, что на улицах я пою в качестве хобби, а на самом деле поневоле стал миллионером? У меня много забавных фактов, вот еще один я, отец. Руками, полными подарков для Рори и Темсин я открываю дверь. Рори я принес шоколад и винтажные диски с ирландской музыкой, которая ей нравится, а Темсин платье принцессы. и Какого хрена! Рори в гостиной. и запихивает свои вещи в сумку. Чемодан уже полностью упакован и выжидает у двери, как нетерпеливая мать. Рори прижимает плечом телефон к уху и пытается уместить в сумочке шарф. Вдали от меня ей всегда холодно, почему она не может понять. Она рычит в трубку. «Мне плевать, что это будет за машина, да хоть чертова осла присылайте, я все равно отсюда уеду!» Пауза. «Да, сэр, я понимаю, что у вас другая сфера услуг. Дело в том, что мне нужно как можно скорее свалить из этой дыры. Пожалуйста, посигнальте, когда приедете». Она берет телефон в руку и нажимает кнопку сброса. Бормочет что-то неразборчивое о том, что нужно позвонить матери, и тыкает пальцем экран, когда я прочищаю горло. «Едем в медовый месяц?» спрашиваю я, ставя покупки на барную стойку напротив Рори. Спокойствие. Наверняка есть логическое объяснение тому, что она собирает вещи. Рори поднимает на меня глаза и скалится, словно не ожидала увидеть. Потом делает шаг назад, как будто я собираюсь ее поколотить. «Ты меня напугал!» Она вытаскивает из сумочки шарф и набрасывает его на плечи, собираясь уходить. «Сейчас могу сказать то же самое и о тебе». Стиснув зубы, брюзжу я и изо всех сил сдерживаюсь. чтобы не накинуться на нее. Я не дурак. Я с самого начала понимал, как мала вероятность того, что у нас все сложится. И все же, все же. Я влюбился в девушку с именем двух диснеевских принцесс и верил в невероятное, потому что, ну, Дисней и вся фигня, Рори скрещивает руки на груди. Оу, видимо, она не в духе, а значит, нужно искать укрытие. Я обхожу барную стойку, намереваясь приблизиться к жене, но она поднимает руку, останавливая меня. «Что происходит?» «Столкнулась сегодня с интересным человеком». «Серьезно?» — говорю я, оттягивая время. Рори кивает. «Я молчу, потому что у меня дурное предчувствие, а еще дышать становится трудно, наверное, из-за тех признаний, что давным-давно нужно было выложить на стол». Рори делает шаг ко мне. «С очень хорошо знакомым тебе человеком, с маленькой девочкой по имени Темсин. Улавливаешь?» Во рту пересыхает. Что я могу сказать? Что не рассказывал Рори про Темсин, потому что не рассчитывал, что снова полюблю ее? И не понимал, что вообще-то так ее и не разлюбил? Что вначале я просто защищал свою дочь от нее, от Ричардса... и от их поганого городского образа жизни, посему отправил ее жить к бабушкам, пока работал над проектом и параллельно разрушал жизнь Рори? Что на самом деле запертая тайная комната принадлежит Темсин, и она красивая, как и ее хозяйка, а дом обычно в порядке, потому что я воспитываю дочь один, и живем мы только вдвоем?» Что я злился, когда Рори приближалась к этой комнате, потому что всегда защищал Темсин, даже если физически ее не было в комнате? Что я заранее устроил в доме беспорядок, чтобы сделать существование Рори невыносимым, но безупречную комнату Темсин не трогал? Что к тому моменту, когда я понял, что Рори может стать моей, стало слишком поздно? Что ложь пустила корни так глубоко, что стала угрожать нашим отношениям, а я метался, как безголовая курица между дочерью и любовницей. Станет ли она вообще меня слушать? Кстати, милая девчушка. Рори пожимает плечами, делая вид, будто ей все равно. А потом твоя теща проинформировала меня, что я монстр. Она ураган, а я сопротивляюсь шторму и рвусь к ней, чтобы все объяснить. Но Рори отпихивает меня и идет к выходу. Одним скачком я преграждаю ей путь, прижавшись спиной к закрытой двери. «Позволь объяснить!» Рори запрокидывает голову и смеется, хотя голос ее совсем не веселый. «Что объяснить? Что ты лжец? Обманщик? Что ты дерьмовый отец, который отправил дочь жить к родственникам, чтобы трахнуть новую жену и вести идеальную двойную жизнь?» Когда она так говорит, невозможно найти оправдание тому бардаку, что я устроил собственными руками. И членом. Но все не так просто. Я отлично это понимаю, потому что ступил на этот путь в поисках мести, но на деле не планировал зайти так далеко. Если честно, я считал, что Рори исчезнет. Я ждал, что она все бросит. Рори, на улице сигналит машина. Рори с притворным удовольствием всплескивает руками. А вот и моя карета, как ты очаровательно выражаешься. Я прослежу, чтобы наши столь же чарующие документы по бракоразводному процессу вовремя оказались в твоем почтовом ящике. Кстати, Мэл, помнишь наш разговор о самых лучших мелодрамах? Я пристально смотрю на нее. Она насмехается над крахом нашего брака. Неважно, что я по собственной дурости стал тому причиной, а Рори ясное дело в ярости, но все же мне трудно смотреть, как она насмехается над тем, что у нас было. Рори не ждет ответа, а демонстративно обходит меня и распахивает дверь. Встав на пороге, она выдает последнюю реплику. «Ты говорил, что во всех великих мелодрамах есть сцена, где женщина везет мужчину. Вот тебе поворот, не прописанный в сценарии, наше романтическое, восхитительное, милое и идеальное кино было пародией. Браво!» Она хлопает в ладоши и откланивается. «На этот раз ты выиграл золотую малину! Кино действительно настолько плохое!» С этими словами Рори вытаскивает из сумочки салфетку, нашу салфетку с договором, и рвет ее, подкинув кусочки бумаги в воздух, и смотря, как они плавно, будто конфетти, падают на пол. «Договор был дурацкой идеей, как и мы с тобой. Может, это моя вина?» «Может, у меня на роду прописано привлекать лживых ублюдков, но заодно тебя стоит поблагодарить, Мелаки Доэрти. Ты открыл мне глаза на то, что Кэллом оказался точно таким же подонком». «Поздравляю! Ты такой же плохой, как и... как ты его называл? Пижон? Обязательно позвони ему и пригласи к себе, когда в следующий раз будешь искать партнера». С этими словами Рори хлопает дверью перед моим носом и уезжает. Рори. Не успев оправиться от известий, что у мужа втайне от меня есть дочь, и что он обещал семье не подпускать меня к ним, я минуту в минуту прихожу в кабанью голову на срочную встречу с отцом Дуэрти. Он уже на месте, вертит большими пальцами и смотрит по сторонам, словно совершил какое-то преступление. Когда я сажусь рядом, священник встает и упрямо смотрит в стол. «С одной стороны, мне непозволительно общаться на людях с женщинами твоего возраста, тем более в пабе. А с другой, я глубоко обеспокоен из-за твоего благополучия в доме Мэлла, пока Элейн и Лара еще в толке. Кто из них кто?» Я плюхаюсь на деревянную скамейку напротив него. Держа высокий стакан с водой, и не упоминаю, что больше не останусь в доме Мэла. Элейн, мама Кэтлин, Алара, мама Мэла. Я даже не знала, как зовут мою свекровь, и только что выяснила, что ей было бы приятнее ткнуть мне вилкой в глаз, чем пожать руку. Какое чудесное начало у ожидаемого многолетнего супружеского блаженства! Я растираю по столу каплю воды и размышляю: может ли этот день стать еще хуже? Разумеется, верю, что может. Не было еще сегодня сложной задачи, которую нельзя разрешить. Не удивлюсь, если по пути в аэропорт меня похитят инопланетяне и устроят полное ректальное обследование, а после вернут на землю со смазанной задницей в шрамах и футболке с надписью «Моя жена отправилась на Кеплер-22, а мне досталась лишь эта паршивая футболка. Я хмуро смотрю на стакан, потому что изучать лицо отца Доэрти слишком болезненно». Полагаю, они обе меня презирают. В ответ он молчит. Мне действительно нужно получить ответы на свои вопросы и уехать. Через четыре часа рейс в Нью-Йорк, и я не хочу его пропустить, чтобы не пришлось оставаться еще на один день. Мэл утаил не какой-то маломальский пустяк. Он спрятал ребенка с его индивидуальностью, веснушками, фиолетовыми глазами и хобби. «Она моя племянница!» Дитя моей сводной сестры, по какой причине люди так упорно скрывают от меня правду? Мама, отец Доерти, Мэл, сам и Келлом. Святой отец, я наклоняю голову на бок. Разве препятствование правосудию не является самым, что ни на есть, нечестивым поступком? Правда, буквально рядом. Если вы не поведаете свою версию событий, я обращусь к мисс Патель или к Мэйв и Хизер. Или, в конце концов, к Мэллу, Мы оба знаем, что их версия будет куда ужаснее вашей. Или на худой конец не такая точная. Я обещал твоей... Матери? Я выгибаю бровь дугой, набираясь мужества, чтобы солгать священнику. Если тотчас вспыхну пламенем, то винить смогу только себя одну. Своей точкой зрения она уже поделилась. Правда? В глазах старика вспыхивает огонек. В Яблочко! Они оба замешаны! Я решаю рискнуть единственным доводом, что у меня есть: тыкаю пальцем в небо в надежде, что это не просто сон, а воспоминание, и говорю наобум: Да! Как она приехала сюда, как сбежала со мной, сердце в груди бьется так гулко и сильно, что меня удивляет, как Святой Отец не слышит его. Может, и слышит, но не хочет меня смущать. Это был просто сон своего рода кошмар, но каким же реальным он казался? К моему удивлению, отец Дойерти обхватывает голову руками и ударяется в слезы. Это пробирающий до самого нутра жалобный вой зверя, которого разрывает на куски стая койотов. «Прости нас, пожалуйста! Всех нас! Расскажите!» Выпрашивая у него подробности, я наклоняюсь, стараясь не дотрагиваться до священника. «Все! Умоляю! Разве я не заслуживаю правды?» Отсутствует целый фрагмент моей жизни, первый, самый важный, и никто ничего мне не рассказывает. Голос у меня такой настойчивый, такой решительный, такой безумный, что я сама себя боюсь. Я говорю так, словно потеряла рассудок. Святой Отец смотрит на меня и резко выдыхает. «Не знаю, что конкретно тебе рассказала мать. Тогда расскажите мне все. С самого начала». «Тебе еще года не исполнилось, когда она решила попытать счастья и поддалась на уговоры твоего отца приехать в Ирландию и жить одной семьей. Ей было здесь одиноко. Она стала изгоем. Часто приходила в церковь. Думаю, не столько исповедоваться, сколько поговорить о наболевшем. Вне исповедальни, конечно». — Твоя мать призналась, что приехала сюда по двум причинам. Она хотела помочь Глену бросить пить, но, что самое главное, не хотела, не попытавшись мучиться угрызениями совести, что ты росла без отца. Она переехала к Глену, и они стали, как вы это называете, сожительствовать. А Кэтлин с матерью отошли на второй план. Под кожу просачивается жгучая боль. Я знать не знала, что мама сюда приезжала. Понятия не имела, что она бывала в Ирландии. Почему мама не рассказывала? Кажется, она могла бы позлорадствовать на эту тему. Видишь, я пыталась. И все же мама никогда не упоминала, хоть и знала, что это выставит ее в выгодном свете. Продолжайте. Отношения у них складывались непросто. Глен с трудом держался трезвым несколько часов. Твоя мать чувствовала себя одинокой и брошенной. Она пыталась подружиться с деревенскими женщинами, но само собой, разумеется, они были преданы Элейн, которая оказалась совершенно растоптана. Элейн, мама Кэтлин, после того, как была зачата Кэтлин, таила надежду воссоединиться с Гленом. Дебби лишила ее этой надежды. Или так ей казалось? Я понимаю, что он говорит о женщине, с которой живет. и к которой, вероятно, привязан, издерживаю череду брани, готовую вылететь из моего рта. «Ладно», — произношу, чувствую, как быстро бьется сердце. «Что случилось потом?» Отец Доерти смотрит на свои лежащие на столе руки так, словно они совершили какое-то вопиющее преступление. «Однажды твоя мать пришла ко мне и призналась, что хочет уехать в Америку и забрать тебя с собой. Что у них с Гленом не все так гладко. Никакой тайны в этом не было. Дебби рассказала, что он постоянно ее оскорбляет и трижды запретил выходить с тобой, обвинив в том, что она кокетничает с фермерами. У нас состоялся долгий разговор, я поделился своим мнением относительно происходящего, в первую очередь настаивал, что семьям не следует расставаться, и убеждал подумать, над тем, чтобы подтолкнуть Глена на более решительные меры. Возможно, согласиться на его предложение пожениться. Я кусаю нижнюю губу. Моя мать здесь, в Ирландии, терпела жестокое обращение от отца, а я злилась на нее за то, что она выступила буфером между ним и мной. А потом мои слова на меня же и обрушились. Нижняя губа у отца Доерти трясется, и он захлебывается от слез. В тот день она вернулась к Глену и сказала, что выйдет за него, если он согласится на реабилитацию. Он ответил, что она месяцами его донимала, что выпивка нравится ему сильнее. Глен отправил ее во Свояси. Дебби была только рада уехать. Она попыталась забрать тебя, но он не позволил. Сказал, что ты остаешься с ним, потому что тебе не нужна такая скверная мать. Сражаясь, они чуть не разорвали тебя на куски. Тебе только-только годик исполнился, такая хрупкая. Наконец, твоей матери удалось тебя забрать. Она взяла ваши паспорта, сумку и вылетела за дверь. Гленн схватил бутылку виски и бросил в нее, к счастью, промахнулся. Но стекло ударилось о стену, и осколки, осколки... Святой Отец глотает и переводит взгляд на шрам у меня на виске, с которым, как говорила мать, я родилась. Все внутри рушится. Это все из-за Глена. Из-за него я получила шрам. Отец Дойерти крепко зажмуривается, а когда снова открывает глаза, в них сияет решимость. «Осколки тебя порезали». «У тебя обильно шла кровь, осколок прошел рядом с глазом, кровь хлестала. Я помню, как вскоре после несчастья примчался к ним домой, и меня вырвало при виде крови, которая принадлежала невинному дитя. Но Глена даже не шокировал собственный поступок. Он был в забвении, слишком пьян, чтобы осознавать свои действия. Он погнался за твоей матерью, которая несла тебя на руках». Она побежала по Мейн-стрит, пытаясь поймать такси в больницу. Гленн мчался за ней. Люди на улице заметили. Подумали, что твоя мать убегает с тобой. В толке у нее была не лучшая репутация. Ее считали женщиной, что увела у Элейн мужчину, которого та любила долгие годы. Некоторые побежали за ними, чтобы понять, что происходит. «Серая белка», — тихо произношу я. Он кивает. и взглядом показывает, что я правильно поняла значение его слов, сказанных много лет назад. В голове стрелой проносится воспоминание о моем сне. Толпа гонится за моей матерью, которая держит на руках меня всю в крови. Отец Доерти снова опускает голову на руки. «Пока твоя мать убегала от Глена, я начал ее искать. Сначала заглянул к Глену, увидев кровь, выбежал из дома и объехал деревню, а когда нашел вас...» Сразу же остановился и усадил в машину твою мать. Мы направились в больницу. Всю дорогу я молила прощения за то, что вместо пристанища дал ей неверный совет. Я тру глаза, пытаясь взять себя в руки. Это особенно трудно, потому что хочется плакать не только за себя, но и за маму. Ерунда какая-то. Качаю я головой. Мама всегда говорила, что не бывала в Ирландии. Она хотела защитить тебя от правды. Свести твои шрамы к минимуму, чтобы они затронули только кожу, не сердце. Она не хотела, чтобы ты знала, каким был твой отец в тот день. А после происшествия, когда вас выписали и Дебби вернулась в Нью-Джерси, Глену предъявили иск и посадили на пару лет. В тюрьме он завязал с выпивкой, но, вопреки нашим ожиданиям, надолго его не хватило. Годы за решеткой его изменили. Он больше не хотел иметь никаких дел с со... «с моей матерью и мной», заканчиваю я за него. «Я сейчас испытываю такую ненависть к Глену, что, боюсь, могу раскопать его могилу только для того, чтобы снова прикончить. Бедная моя мама совсем справлялась в одиночку и позволила мне считать из них двоих черствым человеком ее». «Да». Отец Дойерти трёт щеку, испытывая неловкость за Глена. Я ничего не понимаю. Тогда зачем мама показывала мне письма и подарки от него на дни рождения и Рождество? Он всегда присылал мне тщательно продуманные гостинцы со смыслом. Для твоей матери была важнее твоя вера в то, что ты ему дорога. Она взяла на себя роль мученицы, хотя это ее убивало. Приняла всю вину на себя за то, что вы с отцом не общаетесь. Не хотела, чтобы ты чувствовала себя отвергнутой Гленом. Она собирала письма, которые ты ему писала, читала их и следила за тем, чтобы все, что ты хотела, было куплено как бы от него. Но все это покупала она. А когда ты просила что-то особенное из Ирландии, шоколадку или музыку, их покупал я. А твоя мать возвращала мне деньги, несмотря на мои протесты». Она писала письма от его лица? Осеняет меня. Он печально кивает. А алименты? Отец Доерти качает головой. Господи, Глен не платил. Мы с мамой были совсем одни. Он вздыхает. Она хотела для тебя лучшего. Отправляла мне подарки для тебя. Тратила сотни долларов в год, чтобы я отправил их обратно, чтобы все выглядело по-настоящему. Я вспоминаю ирландские марки, помятые коробки, от которых внутри все трепетало. Никогда еще так не хотела крепко обнять свою мать. На меня накатывает волна сочувствия к ней. Сколько же ей пришлось пережить, а я вела себя как избалованный ребенок. Все это время я считала, что она завидует отношениям, которые я хотела иметь с Гленом. Вот почему Кэтлин так меня ненавидела: потому что я отобрала у нее отца. «Монополизировала его время, а потом его посадили?» Святой Отец снова вздыхает, видимо, напрягшись от необходимости признать, каким ужасным оказался человек, оставивший мне свои гены и гору психологических проблем. Кэтлин отчаянно жаждала любви. Всегда. Необходимость чувствовать себя любимой была для нее сродни необходимости дышать. глен ограничил их общение воскресными встречами но даже тогда больше проявлял интереса к мэллу и его музыке чем к дочери но к мэлу кэтлин не ревновала она всегда с самого детства любила этого парня думаю ей было легче винить во всем тебя а потом когда ты приехала после смерти отца она волновалась что тебя интересует только его наследство «Когда мы с тобой встретились, я хотел уберечь тебя от Кэтлин». Отправил к Меллу, предупредив его не рассказывать тебе правду про Глена и твой шрам. «Но потом вы оба пошли к Кэтлин, и та поняла, что ты прибыла не только за ее отцом, но и за парнем, в которого она была влюблена с самого рождения». «Постойте!» — поднимаю я руку. Мэл был в курсе происходящего?» Он все знал, когда я приезжала сюда в восемнадцать лет? Ну, разумеется, он знал. Если уж Мэйв и Хизер были осведомлены о моем прошлом, хотя не имели ни малейшего представления обо мне, то Мэл уж знал и подавно. По огорчению на лице отца Доерти я понимаю, что он не до конца продумал соучастие Мэла. Он не хотел... Мне пора. Я вскакиваю. Горло саднит от слез. «Ничего правдивее в жизни не говорила. Мне действительно пора. Не только из кабаньей головы, но и из толки тоже. Я должна оставить Ирландию в прошлом. Каждый зеленый холм, очаровательную вымощенную тропинку и красную дверь, что преследуют меня во снах. Нужно было слушать мать, которая говорила мне, умоляла, предупреждала насчет этой страны. Убеждала сбежать и не оглядываться назад. Может, удастся аннулировать брак с Мелом». Еще даже недели не прошло. Мэл, Мэл, Мэл, Мэл, тайная дочь! Правда о моем отцел, живый, морочащий голову, вероломный кусок. Подожди! отец Доерти встает и, пошатнувшись вперед, берется за край стола. Он такой хилый, что у него непроизвольно вырывается стон. Старик, кряхтя, хватается за поясницу. Я замираю, сгорбившись. Вам вызвать такси? смягчившись, спрашиваю его. Он качает головой. «Не злись на него, пожалуйста. Мел просто выполнял мои поручения. Он, как и твоя мать, как и я сам, не хотел, чтобы правда тебя поглотила, чтобы прошлое определяло твое будущее. При всем уважении, но отец Дойерти говорит, как предсказание из печенья. Я не удовлетворена такой отговоркой». «Не ему решать, что мне нужно, а что не нужно знать! И не вам, и не ей, никому!» По-звериному взвываю я, всплескивая руками. Все в пабе поворачивают ко мне головы, и я сбавляю обороты, наклонившись вперед и взволнованно шепча. «Никто не назначал Мэла на должность моего принца на белом коне». А если он и был таковым, то справился паршиво. Я имела право знать. Я пришла к нему за ответами. Он заманил меня в свои сети и вынудил думать, что я попала туда по собственной воле. Я бы никогда не переспала с ним, будь я в курсе того, что натворил мой отец, не позволила бы ему обнимать меня всю ночь напролет, не влюбилась бы в него. Если бы Мел рассказал правду, В нашу первую встречу наши отношения сложились бы совсем иначе. Меня внезапно осеняет. Скажите, святой отец, у Темсин недавно был день рождения? Блестки, Торт, который испек Мэл. Подарок. Отец Дойерти, который внезапно нарисовался в магазинчике Мисс Патель, где покупал выпивку. Безусловно, вот еще одно событие, на которое меня не позвали, потому что я дочь дьявола. Дьявола, чье единственное преступление заключалось в попытке спасти меня от моего отца. Да. Святой отец опускает подбородок, смотря в пол. Ее седьмой день рождения. Понимаю. Впервые за всю свою жизнь я произношу эти слова уверенно. Понимаю. Да. Темсин важна для меня, но я не могу себе позволить остаться и смотреть, как она растет. «Так вам понадобится такси или нет?» Даже меня передёргивает от грубости в моем голосе. Этому мужчине около пяти лет. Я не имею права разговаривать с ним в подобном тоне. Он выкручивает себе пальцы, не в силах поднять глаза и встретиться со мной взглядом. «Ох, Рори, моя дорогая Рори, ведь мама ничего тебе не рассказывала, верно? Она бы никогда не рассказала». Я поджимаю губы и смотрю на свои ботинки, как провинившийся ребенок. Молю, Господи, не поджигай меня. Отец Доерти смотрит на мой стоящий у стола чемодан и находит мужество взглянуть на меня, сказав, «Не уходи, не уезжай в Америку. Если уедешь, то выплеснешь свой гнев на Дебби, а она этого не заслужила. Аврора, она очень тебя любит». Она всегда пыталась защитить тебя от тьмы, окружавшей Глена. Помню, дав тебе имя, она отправила мне письмо с разъяснением своего выбора. Потому что хотела, чтобы ты обрела сказку. Что-то совершенное и незамысловатое. Она не хотела, чтобы эта беда на тебя отразилась. И все же так и случилось. скрежеща зубами, возмущаюсь я. Шмыгнув носом... Священник вытирает слезы большим пальцем. Беда, без сомнения, догнала и обрушилась мне на голову.